Глава 34. Пока ехала в такси, старалась думать исключительно о работе. Получалось плохо. Мысли, то и дело возвращались к суворовской персоне. Пыталась придумать хоть одну причину его милой беседы с нашей будущей бывшей. И не находила. И молчание его не понимала. «Надеюсь, у Богдана достаточно совести, чтобы сегодняшнюю ночь провести в собственной квартире?» Домой приехала с дичайшей головной болью. Повезло, что водитель такси оказался участливый и дал таблетку обезболивающего. Вышла из машины и медленно побрела к дому. В гостиной никого не было. Впрочем, как и в кухне. Зато обеденный стол украшал большой и с виду очень вкусный торт, при виде которого сразу потекли слюнки. За спиной материализовался Богдан. Я не оборачивалась, просто знала, что он стоит и смотрит. Знала даже то, что зрачки расширились, превратив глаза в бездонную пропасть. «Поговорим?» Решила дать Суворову последний шанс и подошла к столу, чтобы отрезать себе кусок торта. Не пропадать же добро, а есть хотелось ужасно. Богдан пожал плечами и подошел ближе, смотря на меня из-под лобья. «Понимаешь, в чем дело?» – начал Суворов. «Меня не устраивают оба варианта развития событий. Если скажу, ты разозлишься. Не скажу тоже». «Знаешь что?» — рявкнула я, громко стукнув ложкой по столу. «Иди-ка ты в печку со своей таинственностью!» «Сядь, и мы спокойно поговорим!» Подняв руки вверх, попросил Богдан. Села и, сделав несколько глубоких вдохов, вопросительно посмотрела на Суворова. Тот нахмурил брови, о чем-то сосредоточенно размышляя. Я прикусила губу, замеряв в ожидании. «Я расскажу». Наконец сдался Богдан. «Но при одном условии. Ты обещаешь не злиться». «Бага, я в неистовстве», — честно призналась я. «От твоих недомолвок, намеков и условий». «Обиженная девочка Николь очень хочет закрыть вашу контору». Сообщил Богдан новость, которая новостью и не являлась. И пришла ко мне просить о помощи. «Скажи, что ты ей отказал», — попросила я севшим голосом, хватаясь ладонью за шею. «Я согласился», — опустил голову Суворов. «И пока ты не начала обзываться, хочу сообщить, что узнал кое-что интересное. Кто у нас собственник офисного здания?» «Понятия не имею», — честно призналась я, не понимая, куда клонит Богдан. «А до какого числа у вас договор аренды?» «Не знаю». «Я знаю». «Зданием владеет Игорь Архипов, а договор аренды истекает ровно через три месяца». «К слову, советую уже сейчас озаботиться и подписать новый. По очень счастливому стечению обстоятельств Игоря я знаю». По-плохому Николь училась с ним в университете, и они вроде как дружили. «А теперь скажи мне, дорогая Майя, какова вероятность, что вам придется искать новый офис для аренды при таком раскладе?» Я молчала, переваривая неожиданные новости. «Молчишь? Это хороший признак». Не упустила возможности вернуть шпильку суворов. И вот если бы ты не решила с утра прогуляться по фае, то спокойно бы работала дальше, а я бы тихо решил этот вопрос. Теперь вернемся к главному, мышка. Мы все еще не говорим о работе. Богдан поднялся, подошел ко мне и сел на корточки, сложив ладони на моих коленях. Майя, я переживаю за тебя. У тебя нет опыта, а ты отказываешься принимать помощь, которую я реально могу оказать. Но для этого ты должна мне довериться, понимаешь? Я не желаю зла ни тебе, ни компании твоего дяди, поверь. Проникновенно говорил он, заглядывая мне в глаза. А я, наконец, вздохнула полной грудью. Хорошо, но ты больше ничего от меня не скрываешь. Поставила я условия. Очень постараюсь, пообещал Богдан. Протянул руку и взял меня за подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Обещаю», – прошептал он, удерживая мой взгляд. «Мы тоже проиграли тендер, так что теперь на равных». «Суворов, ну почему нельзя было рассказать об этом утром?» – взвыла я. «После того, как я обнаружил тебя в шкафу с этим кудрявым красавчиком?» – иронично уточнил Богдан. Только тебе могло прийти в голову залезть в шкаф. Там до меня уже двое сидели, фыркнула я. Мая, я просто хотел взять часть твоих проблем на себя, понимаешь? Ты мало спишь, почти не ешь и все время дергаешься. Отчитывает, как папа, пришла мысль. Я никак не могу найти к тебе подход. Мышка, хватит закрываться. — попросил он, поглаживая большим пальцем мою скулу. «Говори со мной. Я хочу знать, о чем ты думаешь, что тебя волнует». В груди болезненно заныла от его слов, а моя душа, испуганная птичкой, вылетела из своего гнезда и с надеждой уставилась на Богдана. Ей так хотелось ему поверить, открыться и перестать искать подвох, И я просто обняла Суворова за шею, уткнувшись носом в ключицу, и вдохнула знакомый и ставший таким родным запах. Будь что будет, в этот раз я поступлю так, как велит сердце. Суворов не выдержал и завалился назад, утягивая меня за собой. Мы упали, весело смеясь. В этот момент с улицы послышался звук открываемых ворот. И во двор въехала машина. Богдан поднялся первый и, подав мне руку, аккуратно поставил на ноги. Нас ждал сюрприз. Вместе с двумя семействами в дом вошел дядя Дима. Выглядел он свежим и отдохнувшим. А на губах дрожайшего родственника играла мягкая улыбка. «Я первая сделала шаг, чтобы обнять папу, расцеловать маму и тепло поприветствовать дядю Диму. «Вы рано!» Заметила я. «Я ненадолго вернулся», — погладив меня по голове, сообщил дядюшка. «Так, дорогие, идите в гостиную. Сейчас я быстренько накрою на стол». Подталкивала Тася всех к выходу. Мы расселись в гостиной. Богдан устроился в кресле и притянул меня к себе. Было тесно, но уютно. Я положила голову ему на плечо и наслаждалась поглаживаниями тёплой ладони по плечу. Мама Богдана очень внимательно нас изучала, но ни одобрения в ее взгляде я не чувствовала. Скорее, тревогу. Знала ведь, что сыну нетрепетная лань досталась. Дядюшка тоже странно на меня смотрел и неловко мялся, не решаясь начать разговор. Мне порадовать его тоже было нечем. И вот в этот момент началось все самое интересное. Раздался звонок от центральных ворот, и папа отправился узнать, кого, собственно, принесло. Когда родитель вернулся в гостиную, его лицо было немного побледневшим, а глаза удивленно округлились. «Там Никитин приехал», — сообщил папа и строго поинтересовался. «Давно ты с ним дружишь?» Я неопределённо пожала плечами, очень удивленная пиетитом, который отец проявил к фамилии Никитин. Поднялась с кресла и приготовилась встречать дорогого гостя. В дом вошла целая делегация. Сосредоточенный Михаил, за ним неловко улыбающийся Вадик, следом скромно шагал Стас, а за ними муж Киры Демьян. «Всем здрасте!» Оглядев наше семейство, поприветствовал Михаил, пожимая руку отцу. Когда общие приветствия закончились, я заметила краем глаза выражение лица дядюшки. Он с ненавистью смотрел на Стаса, который, не найдя сидячего места, просто прислонился спиной к косяку двери и лениво разглядывал обстановку. — Мая, собирайся, ты нам нужна! — попросил Михаил. — Зачем? — Подозрительно уточнил папа. А я спрятала улыбку, понимая, что квадрокоптер нужно протестировать. И управлять им, кажется, собирается Демьян. Тот, к слову, иронично улыбаясь, периодически кидал на Михаила насмешливые взгляды. Но молчал. «Пять минут», — обрадовалась я, хватая Вадика за руку и ведя наверх в свою комнату. «Почему не позвонили?» Шепотом поинтересовалась у лучшего друга. «Звонил!» — отчитался Вадик. «Раз пять!» «Я кое-что выяснила!» Продолжила я шептать уже в комнате и принялась рассказывать Вадику то, о чем мне поведал Богдан, одновременно переодеваясь. «Вадика я не стеснялась. Глупо смущаться, когда ты сидел с человеком на соседних горшках». «Святые ежики!» «Вот мерзавка!» – корректно высказался Вадик. «Ладно, пошли». Мы спустились вниз и услышали звуки скандала. Кричал дядюшка, громко и матом. А он у нас в семье вообще-то всегда был самым спокойным. «Идиот!» – выговаривал дядюшка Стасу. «Ты мне все испортил!» «Дима, там и до моего прихода все плохо было», — пытался звать к голосу разума Стас. Михаил стоял между ними живой стеной. Того и гляди, дядюшка налетит на Стаса с кулаками. Мы с Вадиком так и застыли на лестнице. Я держась за перила, а Вадик положил ладонь мне на плечо. «А ты?» — увидев меня, крикнул дядя Дима. «Я для чего тебя на свое место посадил? Вы должны были от него избавиться! Какого вас в тендер понесло?» Кажется, после подобного заявления я знатно побледнела. «Вот, значит, какого дядюшка она с мнение. Судя по его словам, мы с Вадиком годимся только для пакостей». От взгляда Богдана на дядю Диму я поёжилась. Бешеный и ледяной. Папа тоже стушевался, а вот матушка, которая явно не знала истинной причины моего директорства, резко повернулась к папе, яростно прожигая его взглядом. Дядя Дима замолчал на полусловие, понимая, что ляпнул лишнего, и в комнате повисла мертвая тишина.